«Воспитыватели!» «Придется нам заняться его воспитанием», сказал Петька после одной из Славкиных проказ. «Петя, как?» «Во-первых, личным примером», задумавшись, начал Петька. «Во-вторых, разъяснением и, наконец, профилактикой. Надо предугадать, что именно он собирается натворить и предостеречь его». «Может быть, лучше пригрозить...» «Угрозы, как и всякое наказание, при воспитании отпадают, так как они приносят только вред. По крайней мере, так написано во всех книжках», – добавил он через минуту. Я не возражал, и мы стали воспитывателями. «Петька, по-моему, надо говорить не воспитыватели, а воспитатели», – усомнился я. «Много ты понимаешь. Воспитатели – это люди, которых специально учили этому и которые зарплату получают а мы с тобой, так сказать, в порядке самодеятельности. Подавать пример Славику, когда он нас видит, было не так уж и трудно, как же не видит. Между нами, говоря, мы в это время отдыхали от примерно показательного поведения. Разъяснения у нас тоже получались. Петька, например, разъясняя, выпускал не менее 500 слов в минуту, брызгал слюной, стучал кулаками по столу, махал руками, Корчил при этом такие страшные рожи, что пронял бы самого закоренелого преступника. Славик в первый раз расплакался и во время наших разглагольствований спокойно ковырял в носу. Труднее всего оказалось с профилактикой, то есть с предупреждением всяческого азарства. Попробуйте догадаться, что у мальчишки на уме. Однажды, когда я пришел, Петь посидел в комнате около небольшого письменного стола и осторожно, кончиками пальцев, поглаживал лакированные дверки и крышку. «Садись, только осторожнее, не поцарапай лака!» Я хотел положить кепку на стол, но после этих слов надел ее на голову. «Это теперь мой письменный стол, мне его папа поводу дал. В нем пять ящиков с замками. Здорово!» Мне стало завидно, потому что у меня вообще не было своего места, и я готовил уроки на обеденном столе. И даже на табуретке, когда мама, например, делала пельмени. Чтобы избавиться от нехорошего чувства зависти, я предложил. Пойдем купаться. айда В тот же момент, словно из-под земли, появился Славик. И я с вами. На берегу мы быстро разделись. Ширну-мырну, где вынырну? Завопил Петька и бросился в воду. Я за ним. Замечительная вещь купания. Иногда я даже жалею, что не родился дельфином. Но Славик почему-то зашел в воду, окунулся, сразу же вылез на берег и уселся около наших одежек. Петька, по-моему, он что-то затевает. Похоже на то. Я сейчас поговорю с ним. Валяй. Слушай, Славик, нерешительно начал я, есть такие плохие мальчики, которые, пока товарищи купаются, вяжут на их штанах и рубашках узлы, а чтобы труднее было развязать, мочит водой. Это очень скверно, как ты думаешь?» У Славика загорелись глаза, но он промычал угол и, вытащив из кармана перочинный нож, принялся стругать какую-то щепку. «Где ты взял этот ножик?» – встрепенулся Петька. выменил на брызгалку у Павлика. А что?» «Ничего, я только хотел сказать, что есть такие плохие мальчики». Которые режут ножами парты, столы, скамейки. Словом, портят их. Это очень плохо. Так ведь? Ну, пополам режут. Нет. А как же? Ну, вырезают на них. Что вырезают? Петька смутился. Разные слова, буквы, рожи. В общем, хулиганят. Славик опять занялся щепкой. А мы с Петькой поплыли на другую сторону. Петька, Славик домой ушел. Сказал я, когда мы повернули назад. Солнце слепило глаза, Вода была, как парное молоко, Ветер воскал тело. Какое большое счастье Жить, двигаться, Чувствовать себя сильным, здоровым, ловким. Однако наши восторги сразу увяли, Когда обнаружили, Что штанины наших брюк, Рукава рубашек завязаны тогими узлами И вдобавок смочены. «Это твоя профилактика подействовала!» у меня Петька, когда мы трудились над узлами. «Есть плохие мальчики!» – предразнил он меня. Когда же мы пришли к Петьке домой и увидели на его замечательном столе грубо вырезанные две рожицы и под ними подписи «Петька-крыса, а Валька-ишак», наступила моя очередь торжествовать. Я хотел было сказать, что его профилактика тоже не сработала и что есть такие плохие мальчики и так далее но пожалел и ничего не сказал. Петька был в буквальном смысле слова «убит», а, как известно, лежачего не бьют. Итак, мы стояли перед изуродованным столом, обнаженная древесина которого бесцитно лезла в глаза. Петька — крыса, а Валька — ишак. «Идем, я ему устрою профилактику!» со злостью воскликнул Петька, и мы устремились на поиски Славика. Я бежал сзади Петьки, но в душе сомневался. Не сами ли мы были во всем виноваты, а?